Вращается весь мир в круг человека. Ужель один недвижим будет он? Пушкин. Психика человека и будущее. Мы более или менее хорошо представляем себе, какая техника, какие виды энергии, машины и механизмы станут служить человеку в будущем. Однако, что произойдет с психическим обликом самого человека, с его интеллектом, с его эмоциональным и духовным миром, мы пока, сказать, затрудняемся. Произойдут ли какие-либо существенные сдвиги в сторону совершенствования его психических возможностей? Или же, напротив, чрезмерная технизация труда и быта, уменьшающая не только физическую, но и простейшую интеллектуальную нагрузку, приведет к машинизации психики? И человек во многом уподобится творением ума и рук своих. Время существования человека на Земле вряд ли достаточно для существенных изменений в биологическом плане. Однако в социальном смысле человечество за последние 10 тысяч лет эволюционировало очень сильно от дикости к цивилизации. Да и сама цивилизация пережила ряд последовательных усложнений. Таким образом, можно утверждать, что развитие человека определяется социальными причинами и что естественный эволюционный процесс не приведет к каким-либо существенным генетическим сдвигам, которые бы могли биологически обусловить совершенствование психической сферы человека. Будучи недовольны такими перспективами, Некоторые зарубежные ученые предлагают исправить это положение посредством оперативного вмешательства в генетические механизмы человека, дабы усовершенствовать их в нужном направлении. Предполагается, что человек, подвергшийся воздействию таких мер, будет лучше соответствовать своей сущности. Не вдаваясь подробно в содержание подобных теорий, следует сказать, что марксистско ленинское учение о человеке и путях его развития, осуждает такой путь интенсификации социального прогресса. Однако некоторые наиболее интересные вопросы генетической генной инженерии, явившейся предметом дискуссии за круглым столом журнала «Вопросы философии» 1970-1971 годы, следует коротко рассмотреть. Так, генетик Нейфах отметил, что новые исследования по пересадке ядер клеток открывают в перспективе возможность искусственного получения однояйцевых близнецов. При равенстве всех условий развития можно ожидать, что их физические и психические данные, в частности творческие способности, будут почти идентичными. Это, по его мнению, дает основание говорить о возможности нового пути создания особо одаренных людей, необходимых для ускорения темпов научно-технического прогресса, развития искусства. Метод пересадки ядер позволил бы сохранить исключительные генетические комбинации, возникающие случайно и полностью теряющиеся после смерти человека. Этот метод лишь сохраняет то, что уже есть, Он увеличивает число особо одаренных людей, но не меняет их наследственных свойств. Несмотря на ряд трудных вопросов биологического, социального и этического порядка, которые должны быть решены в ходе практической реализации этого метода, Нейфах в целом оценивает его положительно, хотя рассматривает его как дело отдаленного будущего. Во многом противоположную точку зрения на генную инженерию изложил Дубинин. Он высказал обоснованное сомнение в полезности снижения генетического разнообразия людей. Ведь вполне возможно, что именно в этом разнообразии таится основа генетической устойчивости и потенции человечества в целом. А если бы мы придумали некий идеал человеческой личности и захотели переделать всех людей в соответствии с этим идеалом, то потерпели бы крах, ибо мы не знаем генетических основ человеческой личности. Более того, попытка создания групп людей, от рождения обладающих определенными